ЭПИЛОГ Огромное изображение космоса зависло передо мной. На черном полотне разбросаны мириады и мириады звездочек. Они блестят, как мелкие осколки хрусталя. Я стою посреди комнаты, взирая на панорамную голограмму. Если глянуть чуть правее, можно увидеть гигантский лик Юпитера. Спустя пять лет я вернулся к нему. На этот раз в конкретной миссии изучения подводной жизни. На поверхности Европы появился огромный кратер, После того взрыва. Как оказалось, в этом месте находится что-то типа спящего водяного вулкана. Именно из-за его извержения тысячи лет назад корабль и был затоплен и уморожен в кору Европы. Так что если в этом месте проделать неглубокую дыру, то можно добраться до океана. Несколько экспедиций уже взяли пробы воды и обнаружили неизвестные микроорганизмы. Предположение, что подо льдом Европы в плещущемся океане есть жизнь, теперь официально подтверждено. Я почувствовал движение позади. Дверь открылась бесшумно, а также бесшумно вошла посетительница, ступая по мягкому красному ковру, что надежно поглощает все звуки. «Валя, можешь не подкрадываться. Я чувствую тебя. было так неинтересно». Надул губки и наигранно обижаясь, произнесла девушка. «С тех пор, как ты стал псиоником, к тебе не подкрасться». «Но сейчас никого уже не застать врасплох», — зазил я. Это точно, согласился Валентинов, стал рядом со мной и направил взор на голограмму Да. В то время, когда я и Кшиштоф пробудились, по всей Солнечной системе, видимо, прошла очередная псионическая волна. Первое пробуждение, пробуждение Амара, изменило нашу историю. Изменило все человечество, в обществе стали рождаться люди с псионическими способностями. А остальные, обыкновенные, сильно укрепили связь с эфиром, и пусть они не умели им осознанно управлять, все-таки иногда умели с ним взаимодействовать. Таких людей назвали спящими, то есть псиониками, которые не могут использовать свои способности. А когда уже пробудились Я и Кшиштоф, новая волна вновь изменила людей. Один за другим спящие псионики стали пробуждаться, а те, кто изначально обладали псионическими способностями, внезапно почувствовали, как их способности резко усилились. Ныне вы не найдете человека, не обладающего псионической способностью, не умеющего ею пользоваться. Все это вновь дало резкий толчок к развитию человечества, открытию новых технологий и умению управлять эфиром. Появились усилители псиспособностей, появились даже приборы, работающие на эфире, а также биомикропроцессоры, которые соединены с эфиром. Люди могут устанавливать с такими приборами контакт на расстоянии, а сами новые процессоры работают совсем не так, как квантовые компьютеры. В этих процессорах используется, если можно так сказать, интуитивный метод вычисления. — Так там Кшиштоф. Ты говорил с ним? — спросила Валя. — Да. Они заканчивают испытания первого межзвездного корабля. — И все-таки эти пси-двигатели нечто произнесла она. На самом деле, после того, как Кирилл еще пять лет назад показал нам, как он изгибает ложку, изгибая при этом само пространство я понял, что создание чего-то, что может еще сильнее искривлять пространство лишь вопрос времени. Пси-двигатели используют с применением нескольких новых установок. К примеру, псионики-навигаторы конститурируют свои силы с помощью новейших приборов, связанных с эфиром, и переливают эти силы в двигатель. Искривляя пространство и время, корабль мгновенно оказывается в точке за десятки и сотни парсеков от места, где он был несколько секунд назад. Как представить себе такое путешествие? Можно взять листок бумаги и в разных его концах поставить две точки. Обычное путешествие со скоростью света будет идти в одной плоскости, и линия между точками будет обозначать весь путь. Псионики же силы и мысли искривляют пространство и время, как если бы мы сложили бумагу пополам и наложили бы две точки, лежащие на разных концах резка, друг на друга. Примерно так это и работает. Этот способ путешествия поразил Жаара и его друзей до глубины души. Никаких мощных реакторов, никаких гиперкоридоров, путешествие по космосу, лишь силой мысли и воображения. Кстати, об инопланетянах. Они органично удлились в наше общество. Удалось модифицировать их гены, сделав срок жизни ящеров неограниченным. Ребята по привычке служить на космические корабли и надеются однажды расправиться с существом, пожравшим их мир. На последней нашей встрече я заметил у ужара проявление псионических способностей. Как и говорил Кирилл, который продолжает службу в полицейском спецназе, только уже в качестве офицера, взаимодействовать и управлять эфиром могут не только люди, но и другие живые существа». Надеюсь, что скоро ящеры тоже пробудятся. Знаешь, Алексей, ты сильно изменился. Раньше ты предпочитал сидеть дома. После всего, что с нами произошло, я полюбил путешествия и новые открытия, — сказал я. Но особо не обращайся Пусть я и полюбил путешествия, но остался все тем же слегка занудливым и осторожным в своих действиях Алексеем. Я повернулся к Валентине. Ее русые волосы странным образом сочетаются с яркими фиолетовыми глазами, создавая впечатление, что передо мной не просто девушка, настоящее произведение искусства. Я осторожно положил руку на ее округлившийся живот, чувствуя, как там в глубине шевельнулся наш малыш. Может, тебе стоило остаться на земле? Фу, брось такие мысли. Ничего страшного не случится. Здесь лечебные центры не хуже. А вообще ему надо привыкать к путешествиям. Земля когда-то была нашим домом, она им и остается, и, конечно, время от времени мы будем ее посещать. Но теперь перед нами открывает двери космос. и отказываться от его исследования мы, ты, я и он, не можем. Я наклонился, наши губы чуть соприкоснулись. Впереди нас ждет еще много испытаний, так давай же достойно встретим их и подарим нашему ребенку безопасный и интересный космос. Сказав это, я прильнул к губам Валентины, и мы замерли в долгом поцелуе. Конец. Читал Александр Сидоров.